Глава 14. Манила откинула в волосы со лба и улыбнулась Ричу. Я же говорила, что тебе это ничего не будет стоить. Рич зажмурился и почесал обнаженное плечо. Может, теперь стребуешь?» Она пожала плечами и озорно улыбнулась. Почему? А почему нет? Да потому что я имею право делать что хочу получать удовольствие, например, со мной. По-моему, тут больше никого нет. После длительной паузы Манелла промурлыкала: "Да тебе все равно, столько не наскрести. Как твоя работа, а? Да так, лучше, чем ничего. Честно, лучше. Это ты того мужика уговорила меня нанять". Манелла медленно покачала головой. "Ты про Глеба Андорина?» Я его ни о чем не просила. Просто сказала, что ты забавный малый. А он не рассердится, что ты и я? С чего бы это ему сердиться? Это не его дело и не твое, между прочим. А он кто? В смысле, кем работает? Похоже, он вообще не работает, он богатенький. Какой-то родственник прежних мэров. Каких? Сэтчимских? Ага. Терпеть не может имперское правительство. Ну да и все мэры его терпеть не могли. Он говорит, что Клеона надо. Манелла запнулась. Что то я разболталась? Смотри, не вздумай кому-нибудь сказать такое. Я? Да я и не слыхал ничего и слушать не собираюсь. Вот ты умница. Ну ты к чему, Андорента? Он что, большой джеранумит, важная шишка тут? Понятия не имею. Он что, про такое не разговаривает? Со мной нет. О, протянула речь, стараясь не выказать обиды. Манелла пытливо поглядела на него. А что это ты так им интересуешься? Да хочу затесаться к ним, может, продвинут получше. Работёнка там почище, денежек погуще. Ну, сама понимаешь. Может, Андорин тебе и подсобит. Ты ему нравишься, это я точно знаю. А нельзя ли, чтобы я ему еще больше понравился, а? Попробуем. Почему бы и нет? Ты же мне нравишься очень. Рич нежно погладил плечо Маны. Как ему хотелось забыться и думать только о ней, а не о делах.